Глава восьмая Я с трудом открыл глаза. Все тело ныло от боли, а в голове, а где-то на границе сознания, гудела нейросеть, оповещая целой кучу повреждений. «Он пришел в себя», — сказал кто-то. «Передо мной сидел юноша, не старше двадцати пяти». с длинными светлыми волосами, собранными в хвост. Изображение сразу стало мутным, но, сделав несколько усилий и сфокусировав взгляд, мне удалось это побороть. Обращался он к Рут, который наблюдала за чьим-то поединком. «Луэпий, это снимет боль», — сказал парень, буквально силой вливая мне в горло какую-то горькую и обжигающую жидкость. Перед глазами тут же возникло окошко. «Обнаружено сложное химическое соединение. Идет анализ. Предположение. Лекарственное средство герденского соединения. Проверка возможности синтеза. Положительно. Герденское соединение мне ни о чем не говорило. Поэтому я не придал значения этой информации. Ведь сейчас меня интересовало другое. Почему лежу тут? Живой? Я помню драку с Мелом, и я проиграл. Но почему-то не мертв. Белобрысы не обманул. Лекарство подействовало очень быстро. о чем даже сообщила нейросеть. Боль стала отходить, самочувствие в целом улучшилось. Соображал я все еще туго, но куда быстрее, чем раньше. Удивительная скорость воздействия. Видимо, это было одно из чудо-зелий алхимиков. Простому люду они, по большей части, не по карману, а вот кланы закупают их большими партиями для своих воинов. «Что происходит?» — тихо спросил я, но на меня никто не обратил внимания. Все, включая блондина, что оказывал мне помощь, наблюдали за схваткой. И лишь сейчас я смог рассмотреть, кто именно дрался. Противниками были Эрам и Мэл. «Он... он сражается вместо меня!» «Да», — подтвердил Белобрысый, не отрывая взгляда от бойцов. «У стариной Эрама всегда было доброе сердце. Тебе повезло». Схватка была впечатляющей. Эрам почти не уступал оппоненту, который использовал ки усиления. Я, затаив дыхание, наблюдал за сражением и ужаснулся, когда Мэл поступил подло и вонзил старику кинжал в живот. И все же Рам победил. Он ранил руку мужчины и выбил из нее меч. Острее клинка уперлась Мэлу в горло, но старый клановец медлил. Оставались считанные секунды до окончания схватки, но я сразу понял, что старик этого не сделает. Осталось две секунды. Клановцы что-то кричали, но я не слушал, смотря только на рыжего старика, спасшего мне жизнь. Одна. Один из парящих мечей хранительницы сорвался с места настолько быстро, что никто этого не заметил. Лишь итог. Оружие этого чудовища снесло и раму голову, окропив кровью лежащего на полу Мэла. Тот испуганно таращился перед собой, еще толком не успев понять, что произошло. «Нет!» — закричал я, пытаясь встать, но тут же повалился на каменный пол, скорчившись от боли. Но этого оказалось мало, чтобы остановить меня. Я кое-как поднялся и закричал. «Почему он? Он же победил! Он победил! Почему ты убил его?» Сумраки сумраке подземелье казалось, что губы хранительницы растянулись в ещё более жуткий оскал. Мэл, тем временем, не веря в своё счастье, ползком попытался быстрее покинуть проклятый круг, на котором происходил бой. «Испытание доля шестерых завершено. Шестеро избранных проходят дальше». «Тварь!» — зарычал я, схватив первое попавшееся под руку ржавое оружие и швырнул его в статую. Сил не хватило, и оно приземлилось у самых ног этого чудовища. «Успокойся!» — сказала Рут. В ее глазах я тоже увидел боль. Она потеряла сегодня куда больше друзей, чем я, но у девушки хватало силы духа сохранять спокойствие и не бросаться на тварь с кулаками. «Напав на эту штуку, ты только обесценишь тот шанс, что дал тебе Ирам». Он отправлялся туда, зная, что умрет, Так что просто прими это и будь благодарен». Она была чертовски права. «Простите. Все, что мы можем, — это играть по ее правилам. А если надежды нет? Что если это место испытания? Испытания достойных», — сказала она, впервые приоткрыв тайну того, во что именно меня втянули. «Если мы пройдем испытание хранительницы, то она нас отпустит и даже вознаградит. «И какая награда стоит жизни, товарищей?» — пыркнул я. «Божественное оружие первого ранга». В этот раз хранительница молчала долго, словно давая нам время прийти в себя и залечить раны. А у меня была возможность обдумать, почему она убила именно Эрама, а не Мэла. И, полагаю, все дело в том ударе кинжалом в живот, По оценкам нейросети, рана была практически смертельной. Белл знал, куда бил. Для того, чтобы старик выжил, потребовалось бы сразу оказать помощь, и не такую, как мне, а профессиональную. Нужен был маг-целитель, но все маги, как я понял, погибли еще во время первой атаки. Остался лишь Сион, тот самый белобрысый парень, что оказал мне первую помощь. Он был учеником алхимика и носил с собой кое-какие стимулирующие зелья. Именно он помог мне перевязать раны, пока Рут разбиралась с последствиями. Сразу после боя у нее с Мелом состоялся разговор. Очень серьезный. и никто из этой парочки не остался доволен итогом. «Хорошо дрался, щенок!» — почти выплюнул подошедший ко мне Мел. «Надеюсь, что подаренной стариной Рамом жизнь ты не просрёшь!» Развернувшись, воин зашагал прочь. «И это меня удивило!» Казалось, что он должен был начать испытывать ко мне куда большую ненависть, чем раньше, но на деле все оказалось иначе. Все стали смотреть на меня по-другому. Если раньше для них я был просто мальчишкой, которому можно пожертвовать, то теперь подобного в их взглядах не читалось. Они словно приняли тот факт, что я занял место Ирама, пусть и не в том понимании, как должно быть. Теперь моя жизнь в их глазах была равноценно собственным. «Только не вини себя!» — сказал мне Сион, заметив мой хмурый вид. «Он прожил хорошую жизнь и умер за правое дело. Это хорошая смерть. Это все равно смерть», — буркнул я, бросив взгляд на хранительницу. Несмотря на бездействие, она наблюдала, следила за нами и, возможно, в данную секунду придумала новое садистское испытание. «Тут ты прав», — вздохнул он. «Расскажи мне о нем, о Ираме. Хочу знать о нем больше». «Конечно!» — улыбнулся юноша. «Но перед этим выпей вот это!» Я даже не заметил, как его в руках возник новый бутылек с алхимическим зельем. Статуя жила примерно через четыре часа. В один миг я просто почувствовал волны силы, исходящие от нее, как и в прошлый раз. Металл перестал быть просто металлом. а вновь стал сосудом для чего-то запредельного. Попутно попробовал оценить уровень силы существа и не смог этого сделать, потому что показатели скакали как сумасшедшие. Уровень силы противника — 19,134. Уровень силы противника — 67,021. Уровень силы противника — 0,2. Уровень силы противника — 233,221 десятитысячная уровень силы противника 0,0976 стотысячных. ,00. Нет, оценить уровень силы хранительницы я был не в состоянии. Зато мог оценить остальных. Сила Рут в числовом эквиваленте была на уровне 300. Боевого нового знакомого Сиона 42. Сила Мелы опустилась до 69. У двоих оставшихся имена которых я не знал, 48 и 31. С моими ранениями собственная сила опустилась до смешной тройки. Благодаря своевременной помощи Сиона мне было гораздо лучше, но драться я, конечно, не мог. «Избранные, встаньте в центр», — громко сказала хранительница, подняв руки. Перегнувшись, мы нехотя направились в сторону круглой платформы, совсем недавно бывшей для нас ареной. «Новое испытание», — «Испытание удачи!» Одновременно со словами хранительницы в центре круга возникла чаша. Она была похожа на ту, которую совсем недавно клановцы наполняли кровью. Кто-то даже нервно сглотнул, увидев ее. Я же остался спокоен. Нейросеть снова активировала NPCD 8809B, благодаря чему я смог взять эмоции под контроль. «Испытание удачи!» — пробормотал я. После слов фрут о том, что всё это часть испытания, а не какая-то жуткая пытка, я попытался найти закономерность. Когда испытание началось, зальдовцы совершили глупость, напав на хранительницу. Расплатой стала гибель большей части отряда. Первым испытанием было испытание крови, крайне суровое, но выполнимое. Тут она проверяла одновременно нашу смекалку и нашу сплоченность. Не уверен, что сами зальдовцы поняли, но никто из тех, кто первым добровольно пожертвовал кровь, не умерли. Лишь несколько последних, сомневавшихся до самого конца. Скорее всего, полным составом мы могли бы заполнить чашу без трупов, когда каждый бы отдал понемногу. И возможно, что в следующем испытании было бы гораздо больше битв и гораздо больше выживших, или оно было бы совершенно другим. С легкой опаской мы подступили с чаши и обнаружили внутри неё небольшую десятигранную игральную кость, Какие обычно используют в некоторых азартных играх у одного из краев чаши я заметил что то похожее на слепок руки видимо мы должны были приложить туда ладонь каждый из избранных должен бросить кубик число на нем определяет его дальнейшую судьбу и все хранительница вернулась на свой трон вновь превратившись в бездушную глыбу металла хотя было понятно что сущность все еще была тут наблюдала и в любой момент могла вернуться в эту оболочку, как делала уже не раз. «Это все, Что мы должны сделать с этим?» — спылил Мел. «Разве ты ее не слышал?» — вопросительно вздёрнула тонкую бровь Рут. «Бросить ее. Есть добровольцы». Но никто не спешил вызываться. Зато над нашими головами вновь материализовался обратный отсчёт. На этот раз хранительница расщедрилась и предоставила нам целых четыре часа. Все с недоверием и опаской смотрели на кость в чаше, не решаясь взять ее в руки. «Мэл, ты будешь первым!» «Что? Почему я?» — усомнился в решении Рут мужчина. После того, как Ирам сломал ему нос в битве, голос Мэла теперь стал более глухим. «Потому что в последнем испытании повел себя глупо, и это стоило жизни Ираму. Будет справедливо, если в этот раз ты будешь первым!» Мэл проворчал что-то бессвязное, видимо, ругательство. и подошел к чаше. Немного помедлив, он бросил кость, та со звоном покатилась по чаше и замерла на отметке три. «И...» — осторожно поинтересовался Мэл, оглядываясь по сторонам. «Что должна произойти?» Подождав около минуты, он повторил бросок. На этот раз кость показала цифру 7. «Мне кажется, нужно положить руку на тот отпечаток и только после этого бросать», — выдвинул я предположение. на которое Мэл ответил полным презрением взглядом. «Попробуй», — приказала ему Рут. У Мэла не оставалось выбора, кроме как подчиниться. Он положил правую руку на отпечаток и тут же заметил. «Я ощущаю странное покалывание». После чего бросил кость. В этот раз выпала цифра четыре. Мэл фыркнул и хотел сказать что-то еще, но неожиданно замолк. «Мэл», — с легким беспокойством обратилась к нему Рут. Тут уже и Сион подключился, подойдя к мужчине и пробуя заглянуть ему в глаза. «Он словно в трансе. Что-то бормочет», — сообщил светловолосый алхимик, прикладывая руку к его лбу. «Может, попробуем что-нибудь сделать? Оторвать его от этой штуки или вроде того?» — предложил один из клановцев. «Не стоит этого делать», — покачал головой Сион. «Она, судя по всему, воздействует на разум». Если попробовать оторвать его, то итог может быть не очень хорошим. Вплоть до того, что он превратится в овощ. Лучше пусть все идет своим чередом. — Согласен, — высказался я, заработав скептический взгляд от всех присутствующих. — Ну еще бы. Для них я же деревенский паренек. Глупо пытаться убедить их, что я читал довольно много книг на разные темы. — Возможно, это какая-то ментальная проверка. Да и прошло всего пару минут. — Поддержу. — кивнулся он. — Подождем хотя бы полчаса, а дальше будем решать. Но решать не пришлось, так как Мэл отпрянул от чаши бледный как смерть. Он был так напуган, что не сразу понял, где находится. Один из его товарищей попытался успокоить его, но мужчина лишь испуганно отшатнулся, что-то бормоча себе под нос. Потребовалось несколько минут, чтобы он стал отвечать хотя бы осмысленно, но в то же время с ним явно было что-то не так. — Что случилось? — допыталась до него Рут. но вместо внятного ответа он нёс какую-то чушь про какую-то женщину. «Кто пойдёт следующим?» — спросила наша командирша, уперев руки в бока. Она явно косилась на меня, но я не спешил, и причина этому была вовсе не в трусости. Я хотел подольше понаблюдать за испытанием, чтобы понять его суть. Рут уже хотела пойти сама, но тогда же вызвался один из солдат. «Я буду следующим». «Хорошо, Рилм, будь осторожен». Главное, сбросил опасливый взгляд на Мэла, который до сих пор бормотал себе под нос, словно говоря, с невидимым собеседником. Рут, кажется, это тоже беспокоило, но она старалась сохранять спокойствие. Рилм подошел к чаше и, приложив одну руку к отпечатку ладони, бросил кость. Та сделала круг, после чего покатилась в центр чаши. Затаив дыхание, я наблюдал за тем, какое число выпадет. «Семь!» — тихо прошептал я и тут же перевел взгляд на Рилма. С ним происходило то же самое, что и с Мэлом. Он застыл в оцепнении, уставившись перед собой. Мы не пытались его разбудить или привести в чувство. Но вдруг что-то пошло не так. Рилл истошно заорал, так громко и так отчаянно, что этот вопль пробирал до костей. Его ноги подогнулись, рука же продолжала находиться на отпечатке. Рут, Сион и другой клановец, имени которого я по-прежнему не знал, пытались оторвать Рилма от чаши, но безрезультатно. Рилм кричал, а его воплю вторил хохот Мэла, который, кажется, тронулся умом после пережитого. Рука мужчины оказалась словно приклеена к чаше, и как бы товарищи не пытались его освободить, у них это не получалось. Тем временем с телом Рилма начало что-то происходить. Вначале раздался хруст, а затем его ноги выгнулись под неестественным углом. То же самое произошло и с руками. Словно невидимая сила ломала ему кости, а мы были бессильны что-либо сделать. Рил уже даже не вопил, а хрипел, захлёбываясь кровью, лишившись не только изо рта, но и из глаз и ушей. Наконец воин умолк. Чаша, в конце концов, отпустила его, но к тому времени Зальдрис уже был мертв. Его череп был странным образом сплюснут, словно его сдавили в огромных тисках. Рут прикрыла глаза, не в силах смотреть на изломанное тело еще одного из своих людей. только что она потеряла еще одного товарища но что хуже всего как командир она чувствовала личную ответственность за эти смерти и с каждым разом ей становилось труднее принимать это все это читалось слишком легко на ее красивом лице четыре девять удача четыре девять удача повторял я пытаясь найти какую то закономерность было бы проще если бы мэл детально объяснил с чем столкнулся а тот все еще был не в себе он странно поглядывал на нас посмеиваясь чем нервировал всех нас рилма оттащили к остальным а я подошел к чаше дрейк ты будешь следующим взволнованно спросил орут заметив мои действия да не буду с этим тянуть ответил я но класть руку на отпечаток ладони не спешил вместо этого взял в руку игральную кость осмотрел со всех сторон и сделал несколько пробных бросков Нужно было учесть все: вес, силу броска. Нейросеть внимательно просчитывала, как мне нужно бросить кубик, чтобы выпала единица. Именно она мне нужна. Кажется, если я прав, то чем выше выпавшая цифра, тем хуже то, что мы увидим. Именно таким было испытание удачи. Если выпадет один, то возможно, что я столкнусь с чем-то совсем не страшным. Мэллу выпала четверка, и он выжил. Хотя ведет себя странно. «Бездна!» — выругался я, боясь сделать бросок. Даже нейросеть не помогала справиться с этим. Уверенности в правильности гипотезы не было. Осталось просто поверить. И я бросил. Бросил так, как показывала траектория, вычерчиваемая нейросетью, именно с такой силой, какой было нужно. «Один!» — поразился Сион, стоявший неподалеку и наблюдавший за моими действиями. Но вместо того, чтобы погрузиться в транс... как двое в предыдущих избранных. Я ощутил страшную боль в руке, а игральная кость, лежавшая в центре чаши, внезапно встрепенулась и сама подпрыгнула вверх. Хранительница зашевелилась. ее губы, раньше растянутые в улыбке, сейчас выказывали полное презрение к моему поступку. Она знала, что я жульничал. Я испуганно перевел взгляд на вращающуюся внутри чаши кость. «Десять!» — испуганно произнёс Сион, когда кость остановилась. Я стоял на странном полупрозрачном мосту, словно созданном из чистой голубоватой энергии. Под ним ничего не было, и как бы я ни вглядывался во тьму, ничего похожего на землю я там не видел. Напротив, казалось, что там находится сама пустота, бездна, глубокая и бездонная. Оглядевшись, я увидел множество подобных мостов и переходов. Они были подобны бесчисленному количеству дорог, ведущих к не меньшему количеству дверей, «Что это за место?» — тихо спросил я, пытаясь понять, что вообще происходит. Я кинул кубик, затем почувствовал острую боль в ладони и в следующую секунду оказался тут. Сделав несколько неуверенных шагов вперед, я убедился, что магическая дорога достаточно прочная и без проблем удерживает мой вес. «Фух», — Облегченно выдохнул я, и лишь после этого заметил, что в паре сотен метров от меня на этой же дорожке кто-то стоит, судя по фигуре, женщина. Эй! окликнул я ее, направившись к ней быстрым шагом, время от времени косясь на бездну у меня под ногами. До нее оставалось не больше десяти метров, когда она вдруг обернулась, а я замер как вкопанный. «Ты вырос», — произнесла она, но в ее тоне не было ни тепла, ни любви, лишь что-то похожее на презрение. «Мама», — шепчу я, потрясенный этой встречей. «Прошло девятнадцать лет с того момента, как она меня оставила». но она ни капли не изменилась. Все те же прекрасные молодые черты лица, длинные золотистые волосы, спадающие на плечи и голубые глаза, в которых читалась неприязнь и раздражение. «Мама, я оставляю тебя. Я надеялась, что ты пропадешь, что эти люди избавятся от тебя, но ты, как таракан, оказался живучим. Мама, что ты такое говоришь?» Меня ужаснули ее слова. Заставили отступить на шаг. «Нет». «Это не моя мать. Я помню. Я до сих пор храню в памяти тот миг, когда она впервые взяла меня на руки. В ее глазах было счастье и боль. Боль из-за того, что она должна была оставить меня». «Ты не она!» — прорычал я, делая решительный шаг вперед. «Затем еще один». Женщина не шевелилась, молча смотря на меня ледяным, пронизывающим взглядом. «Лучше бы ты сдох!» Неожиданно магический мост под моими ногами треснул и стал обваливаться. Я бросился вперед, пытаясь спастись, а затем оттолкнулся за мгновение до полного разрушения моста. Я зацепился. Я зацепился за край дорожки, на котором стояла моя мать. Она смотрела на меня сверху вниз, как на ничтожное насекомое. Для всех будет лучше, если ты умрёшь», — холодно заявила она, наступая туфлей на мои пальцы. Я закричал от боли, попытался подтянуться, но в следующий миг пальцы соскользнули, и я полетел во тьму. Падение оказалось жестким. отчего мне потребовалось минуты две, чтобы хоть немного прийти в себя. Но даже когда это случилось, я обнаружил рядом с собой труп седого старика. Из его груди торчала большая двуручная секира, почти располовинившая мертвеца. Я испуганно отпрянул от него, но тут же натолкнулся на еще один расчлённый труп. Он принадлежал незнакомой женщине. Она лежала на спине с обнаженной грудью и смотрела стекленевшими глазами на красные небеса. Горло подкатила тошнота. Я отчаянно захотел, чтобы нейросеть вновь включила ту штуку, блокирующую эмоции, благодаря которой я мог спокойно переносить подобное зрелище. Но нейросеть не отзывалась. И вот это меня напугало гораздо больше, чем незнакомые мертвые люди вокруг. «Нет, нет, нет», — бормотал я, озираясь по сторонам. Страх внутри нарастался сильнее и сильнее, пока не превратился в самый настоящий ужас — трупы. Их было не двое. «Их были сотни, может, тысячи!» Я стоял посреди огромного поля боя, усеянного мертвецами. Все это озаряло красное солнце, подобно огромному кровавому глазу, смотрящему на нас сверху. «Это все из-за тебя!» — раздался голос позади, заставивший вздрогнуть. Развернувшись, я увидел старого рыжего Рама. но радости от этого не испытывал. Его глаза были туманно-белыми, а кожа — бледной и сморщенной. Правый бок клановца кровоточил, и струйка алой крови стекала по штанине на землю. Отсечённую голову клановцу приходилось удерживать рукой. «Рам, я... Я отдал свою жизнь, чтобы спасти тебя», — говорил он голосом полным ненависти. «Но я спас чудовище! Это всё от твоих рук дело!» «Нет», — забормотал я, тряхнув головой, отступая назад. Но когда я вновь поднял взгляд на ирама, Того уже не было на месте. И тут я ощутил нечто. Импульс, заставивший резко обернуться. Еще один человек. Но на этот раз это была не моя мать. Может, мой отец? Я мог бы поклясться, что всего мгновения назад там никого не было. Сейчас там стоял мужчина крепкого телосложения. Его кожа странно блестела, словно была сделана из серебристого металла. Волосы пылали ярко-золотистым пламенем, а руки незнакомца были по локоть в крови. Он стоял ко мне спиной и словно не замечал. «Надо бежать», — промелькнула мысль, когда тело уже само стало отступать. И тут он обернулся. Медленно. И я встретился взглядом с его горящим взором. Я моргнул, и мужчина пропал, но тут же возник передо мной словно из воздуха. Его мощная рука вцепилась в мою шею, и незнакомец играющий поднял меня над землей. «Нет!» — охваченный ужасом задергался я, но ничего не мог противопоставить этому монстру. Он был подобен Богу, стихии, несокрушимый и неотвратимый. Его стальная кожа словно пылала, причиняя мне боль. Это все твоя вина, прорычал незнакомец, из его рта вырвалась струйка пара. Нет, я не понимаю, о чем вы. Я. Это ты виновен в их смерти. Его голос был похож на рокот, раскат грома. от которого содрогались кости и стыло в жилых кровь. И неожиданно я понял, что мы тут уже не одни. Нас окружала армия, армия металлических воинов. Они собирались из множества металлических частичек, витающих в воздухе, формирующих их тела. Мужчина с полыхающим взором продолжал удерживать меня над землёй, а я замечал все больше странного. В центре его груди находился крупный шрам, словно туда когда-то вонзили меч. «Окружающая нас армия не собиралась нападать или делать что-то». «Нет». Они склонили колени перед ним с благоговением, взирая на мужчину огоньками алых глаз. «Я его знаю», — промелькнула в голове странная мысль. «Я его знаю, но откуда?» «Это ты их хоббит...» «Внимание! Активация ментального блока по протоколу PDP-0992. Активация прошла успешно». «Возвращение в исходное состояние». «Не знаю, от чего мне стало легче. От того, что я больше не видел перед собой этого жуткого незнакомца и его армию, или от того, что все таки увидел окошко нейросети?» Я вырвался из ментального плена и теперь молча таращился на циферблат, отсчитывающий время до конца испытания. «Дрейк, ты слышишь? Дрейк!» заговорила со мной девушка, но мне оказалось, на удивление, трудно сфокусировать на ней взгляд. «Вот, вдохни», — сказал воин-блондин, поднося к моему носу какую-то склянку. Резкий запах так сильно ударил по носу, что я едва не подпрыгнул, несмотря на многочисленные раны на теле. Даже не рассеять выдало сообщение о том, что временно были заглушены больше половины обонятельных рецептов. Перевернувшись на живот и встав на четвереньки, я попробовал уползти, все еще не до конца понимая, где нахожусь и что происходит. Все, что ощущал в данный момент... леденящий ужас перед тем стальным человеком. До сих пор я чувствовал на шее его горячую железную хватку. Если бы не нейросеть, я был бы мертв. Она в очередной раз спасла мне жизнь, а я даже до конца не понимаю, как. «Дрейк», Дрейк — вновь заговорила девушка, — «Рут, стой!» И я действительно остановился. Перевернулся и плюхнулся задом на холодный камень, тупо уставившись на зальдовцев. «Что ты видел?» — спросился он. Он, Рут и еще один клановец с волнением смотрели на меня, ведь скоро им предстоит пройти то же самое. Несмотря на то, что я понял вопрос, ответ на него мог дать лишь через пару минут. Мне нужно было немного времени, чтобы прийти в себя. К счастью для этой троицы, я не тронулся умом, как Мэл, и немного рассказал об увиденном. Не стал уточнять некоторых деталей, но дал им общее представление о том, что их ждет. Значит, эта штука вытаскивает на свет потаенные страхи, почистал подбородок Сион, задумчиво поглядывая на чашу. Не только. Что-то еще. вздохнул я, окончательно прогоняя из головы наваждение. Страх отпустил, да и ощущение железной хватки на шее как ветром сдуло. Это не просто испытание удачи, но и силы духа, наверное. Возможно, согласился Сион. Я посвятил их свою небольшую теорию. и блондин даже ее поддержал лишь руд отреагировал довольно прохладно какая разница если так много наших товарищей уже мертво мрачно заметила она я пойду следующий сион хотел было возразить но та жестом заставила его замолчать настроение у женщины было очень подавленным она выполнила всю последовательность и замерла поставившись перед собой два тихо произнес сион взглянув на игральные кости в чаши Рут повезло. Для нее испытание длилось от силы пару минут, и когда женщина отступила от чаши, то выглядела нормально, вот только общаться после этого она ни с кем не захотела. Просто отошла в сторону и вселась, схватившись за голову. Мы удивленно смотрели на нее, но никто не стал ей мешать, ведь мы понятия не имели, что она пережила. Ее персональный кошмар, но не такой страшный, чтобы убить. А вот Мел меня беспокоил. Если раньше он просто был мерзким и неприятным типом, если откинуть тот факт, что он хотел моей смерти, то теперь именно слетел с катушек. Время от времени Кланец начинал с кем-то говорить. Шепотом. Но поскольку в подземелье царила полная тишина, мы все его слышали. Слава было не разобрать, но он словно спорил с невидимым собеседником. Пришло время следующему избранному бросать кость. Зальдовец застыл перед чашей, пытаясь побороть страх перед грядущим. «Если я этого не сделаю, она меня убьет, да?» «Скорее всего, Фар», — мрачно подтвердился он. Он тоже смотрел на чашу с тревогой. «Ты ведь видел её, щенок!» Я едва не подпрыгнул, когда ко мне вдруг подсел Мел. Он смотрел на меня полными безумия глазами, от которых мне стало не по себе. «Да что во имя Нальза с ним произошло в этом видении?» Ты видел ее, скажи мне! Его губы растянулись в жуткой ухмылке, а рука больно вцепилась в мое плечо. Когда ты бросил кубик, она приходила к тебе? Я не понимаю, о чем ты? попытался отстраниться от него, но тот крепко держал моё плечо. Она. Он перевёл взгляд на статую, отчего безумия в его взгляде только прибавилось. Не та грубая форма, что предстала нам тут, а истинная богиня. Она. Она тоже обещала тебе это, да? — Хватит, Мэл, — фыркнулся он, нервы которого уже были натянуты до предела. Удивительно, но это помогло. Мэл перевел взгляд на своего боевого товарища, поднялся на ноги и похлопал его по плечу. — Извини, — почти нормально сказал он. — Я просто... это место... это... это сила... — Мэл? — Ублюдок! — яростно завыпил фар, отрываясь от чаши. И лишь после этого я увидел, как изо рта Сиона полилась кровь. Он рухнул на колени, удивленно уставившись на кинжал, торчавший у него из груди, а затем замертво повалился на землю. Зальды сбросился на спятившего товарища, но тот с легкостью откинул его ногой, используя ки усиления. «Рут!» — крикнул я, понимая, что с этим сумасшедшим сможет справиться только она. Даже нейросеть была уверена, что девушка сильнее его в несколько раз. Но, вопреки ожиданиям, Рут не отреагировала. «Рут!» Лишь после второго возгласа она нехотя повернулась, и я увидел, что все это время она рыдала. Что бы чаша ей не показала, это сломало девушку. В ее глазах не было ни малейшего желания сражаться. Тем временем Мэл склонился над мертвым Сионом и резким движением вытащил из его груди кинжал, после чего вытер оружие штанину мертвого товарища. «Прости», — сказал он. «На багом может стать только один из нас. Да, щенак. На лице Мэла вновь появилась зловещая улыбка, отчего лицо мужчины стало непомерно жутким. Он сошел с ума, но в то же время отлично понимал, что делал. Он готов был убить своих товарищей, но ради чего? Держа кинжал в руке, он поднялся на ноги и двинулся ко мне. Не став рассиживаться, я тоже поднялся на ноги, хотя и не так легко, как мой сумасшедший противник. В схватке с ним мне слишком сильно досталось. Нейросеть может сгладить боль, немного взбодрить тело, но не залечить за пару часов сломанные ребра и множественные повреждения. Больше от боли, я попробовал занять боевую стойку, только в этот раз используя одноручный меч, что дал мне трион. И я сейчас был готов расцеловать отца за это. Сражаться мечом Бастардом я сейчас вряд ли смог бы. — Хватит! Остановись! — послышался голос Рут. Кажется, она, наконец, начала приходить себя себя и, утирая слезы, поднялась с пола. Но Мэл ее не слушал, продолжая наступать. «Давай! Я тебя не боюсь!» — прорычал я, полностью сосредотачиваясь на предстоящем бое. И в этот момент Мэл неожиданно завопил от боли, отскочив в сторону. За его спиной стоял фар. Зальдонс был ранен, видимо, ударился головой о камень, потому что на левой стороне его лица хватало крови. Он воспользовался тем, что Мэл его не видел, и кинжал тому куда-то в область лопатки, и в следующий миг умер. Мэл использовал моментальное ускорение и молниеносным движением перерезал товарищу горло, тот даже не успел понять, что именно произошло. Рут напала на него стремительно. Девушка была подобна налетевшему урагану, против которого невозможно сражаться. Даже Мэл оказался растерян таким внезапным нападением, и все же у безумца нашлись силы, чтобы повторить моментальный удар, Вот только с Рут, мужчину по силе больше, чем в два раза, такой трюк не прошел. Она играючи отбила его атаку, а затем резким взмахом меча отсекла тому руку. Отсечённая кисть упала на каменный пол, а Мэл закричал от боли еще сильнее. Руд же приставила к его горлу меч, готовясь покончить с предателем. «А тебе она являлась?» Несмотря на все полученные раны, несмотря на боль, голос Мэла прозвучал удивительно ровно. а вот рука Рут ощутимо дрогнула. «Да, ты тоже ее видела», — клинок девушки с у самой шеи Мэла, но тот улыбался с тем же безумием в глазах. «И ты знаешь, что она сказала нам?» Рука Рут вновь дрогнула, куда ощутимее, чем раньше. Мне на мгновение показалось, что она отступит от него, но вместо этого девушка взмахнула орудием, отсекая голову безумцу. Хлоп-хлоп. «Хлоп». Я медленно повернул голову в сторону звуков, хотя и так понимал, что происходит. Хранительница нам хлопала, как довольный зритель, которому показали отличное представление. А у меня внутри клокотала ярость. Эта тварь наслаждалась смертями, радовалась кровью, которую мы сами проливали под ее взором, отрезанной от мира, находящейся на границе отчаяния. «Тебе весело? Тебе весело, железная сука?» Зарычал я, выходя вперед, немного подволакивая правую ногу. Вряд ли я выглядел угрожающим, но мне в тот момент было плевать. Я злился, кипел от гнева и несправедливости. Но хранительница на меня даже не посмотрела. Ее лицо приняло нейтральное выражение, а затем она громко объявила. «Испытание завершено». Пол в центре помещения вновь пришел в движение. Исчезла чаша... И в центре вновь возник тот самый клинок с жидким лезвием. «Это конец?» — тихо спросил я, заметив, что статуя замерла в неподвижности. Она и раньше так делала, но сейчас все было иначе. Раньше я ощущал силу, исходящую от статуи. Сущность, управляющая металлическим телом хранительницы, всегда была в комнате. и это ощущал, даже когда статуя оказалась мертвой. Но теперь она действительно была просто горой металла. Вроде того, тихо ответила Рут, кивнув головой, не сводя взгляда с поднявшегося в самый центр круглой площадки меча. Того самого, которого Дрейк коснулся, чтобы начать испытание. Ее собственный голос казался отрешенным, почти лишённым жизни, но могло ли быть иначе? За каких-то полдня она потеряла всех своих товарищей, и ради чего? Ради этого куска металла перед собой. ради странного меча, оттаящего в себе огромной силы. Меча, который она даже не сможет сохранить. «Ты сможешь!» прошептал чужой голос в голове. «Обретешь силу. Ее никто не отнимет. Один шаг! Тебе остался один шаг. Прими ее! Возьми ее! Никто не сможет ее забрать!» Один голос превратился в десяток, но все они призывали Руд к одному. «Сделать шаг. Взять меч и завершить испытание мечей». Голоса давили, подчиняли, заглушали собственные мысли девушки, мешали ей думать и найти другое решение. «Возьми его!» «Возьми, возьми, его. Его. возьми, возьми его. его!» возьми его! Кором закричали голоса, и как бы Рут не пыталась заставить их замолчать, у нее не получалось. Она, как и все офицеры, проходила техники ментальных блокировок, но этого было недостаточно. Голоса просачивались через все ментальные щиты, что она выстраивала в голове с помощью Ки. Рут боролась с ними. Боролась, но быстро поняла, что проиграет эту схватку. И что хуже всего, она понимала, что если не послушаться голосов, то все жертвы, что она принесла, все, кто погиб сегодня, их смерти будут напрасными. «Я должна это сделать!»